Глава 14. Когда мы вернулись, она лежала на постели лицом к стене, подняв колени к подбородку. Устала ходить по магазинам. Ответа не последовало. Я впрыгнул на одеяло и тщательно понюхал ухо Джейн. Ответа не было. Я полежал её щёку, Она оказалась солёной. Майлс и я купили тебе цветы. Снова тишина. И полки ло черешни, новый урожай. Молчание. Боб настороженно тронул Джейн за плечо и попытался повернуть лицом к себе. Что такое? Ну почему ты молчишь, милая? Молчание. Затем Джейн медленно повернула голову. Её глаза оказались опухшими и красными, ресницы слиплись. Ты ведь спишь с ней. Да? Как ум ты? Я видела вас сегодня днём. Ты был с этой женщиной. Она тебя поцеловала. Лицо Буба исказило. — Черт! Это не то, что ты думаешь. Я оставил бумажник у нее в квартире. Валерий просто принесла его мне и оставил у нее бумажник. — А каким образом? — Выронил из кармана, снимая брюки, да? — Ты спал с ней. — Ты не права, Джейн. Между нами ничего не было. Тогда что ты делал в ее квартире? помогал подключить стереосистему. Понятно. На секунду я подумал, что она им верит. Ой, я ошибся. Ты принимаешь меня за полную идиотку? Я же чувствую, что ты пил. Выпили в твоём. А помада на твоих губах. Ты даже не потрудился стереть её. Хотя зачем? Ведь этот цвет тебе к лицу. Предатель. А я тебе поверила. Джейн изо всех сил бросила подушку в Боба. Я тотчас бросился на утюг, забился под кровать. Никогда прежде Джейн не вела себя так ужасно, и я здорово перепугался. — Успокойся, прошу тебя, — услышал я голос Боба, — и выслушай меня. Ой, они еще долго выясняли отношения. Джейн кричала, а Боб убеждал, увещевал, уговаривал. Напряжение возрастало, постепенно обволакивая меня, заставляя ежица еще сильнее забиваться под кровать. Наконец я услышал, как Боб прошел к двери и сильно ей хлопнул. Я осторожно выбрался на свет Божий и взобрался на кровать проверить, как там Джейн. Она держала лицо вниз и беззвучно сотрясалась от рыданий. Я сел рядом и хотяйно за свистел носом. Я не представлял, как мне исправить ситуацию. Дозвонил телефон, включился автоответчик, но послания так и не оставили. Это повторялось раз за разом. Наконец, звонивший не выдержал Джейн. Вскликнул голос Боба. Я вскочил. Возьми трубку, прошу тебя. Да, да, согласился я. Немедленно возьми трубку. Хозяйка. Ты дома? Да, она дома, дома. Я залавил, надеюсь, что Боб меня услышит. Милая, возьми трубку. Давай поговорим. Дуй да возьми ты трубку. Поговори с ним. Я заметался возле аппарата. Но давай помиримся. Наша ссора яйца выеденного не стоит. Это нелепо. Не разрушай наши отношения. То. Да, да, не разрушай наши отношения. Это чистой воды эгоизм. Позвони мне на мобильный. Я буду ждать. Но Джен не стала перезванивать. Она продолжала сидеть на диване и плакать. Вскоре телефон взорвался новой трелью. Слушай, я знаю, что ты меня слышишь. Я позвонил Альберто и спросил: "Ты весь вечер не выходил из здания. Давай встретимся на нейтральной территории и всё обсудим. Выпьем, поедим, расслабимся немного и поговорим как взрослые люди. Я буду ждать тебя в тостах. «Хорошо? Ну, пожалуйста, приходи. Я люблю тебя». «Это заметно, то, что ты меня любишь!» — закричала Джейн в никуда. «Особенно это заметно таким, как Валерий». Она вскочила с дивана и прошлепала босиком в ванную. Поглядела на себя в зеркало, умыла с холодной водой. Промокнула лицо и припудрилась. Затем достала из шкафа бейсболку, натянула её козырьком вперёд так, чтобы скрыть опухшие глаза. Когда она подхватила ошейник, я торопливо бросился к двери. Я всё понимал с полуслова. Пока мы спускались вниз, я почти слышал, как напряжённо работает голова Джейн. Там наверняка творилось полное неразбериха, судя по её странным па. Тут Джейн начинала Цель устремлённо шагать по улице, то вдруг останавливалась, натягивая мой поводок и поворачивала назад. Было видно, что она не может ни на что решиться. Такими сложными пассами мы дошли до угла улицы. Как раз загорелся зелёный, и Джейн решительно зашагала через дорогу. Оказавшись на противоположной стороне, она резко ускорила шаг, так что я уже едва за ней поспевал. Однако я даже не пытался возмутиться и упрямо встать посреди тротуара, потому что знал, мы идем к Гобобу. И вдруг Жень застыла на месте. Что я делаю? А разве это было не очевидно? Она повернулась на сто восемьдесят градусов и повела меня домой. Жень. Любимая. Писк разряжающейся батареи. Ты прокатила меня со встречи. Почему ты так жестоко ко мне? Я просидел на этом чёртовом стуле весь вечер, а ты так и не пришла. Снова писк мобильного. Я весь провонял горелыми тостами, теперь мне никогда не избавиться от этого ужасного запаха. Сегодняшний вечер отстой. Уже 2 две минуты 12. Технически сейчас уже не сегодняшний вечер, да? Значит, вчерашний вечер. Отстой. Чёрт. Мой мобильник вот-вот рубанётся. Снова писк. Ты не собиралась приходить. Да.